Глава 23. Столыпин шел по аллее. Ему навстречу, держа за руку маленькую девочку, тащившую за собой большую куклу, быстро шла молодая женщина в наброшенном на голову легком кружевном шарфе. Ее походка, поворот ее маленькой головы, все ее движения, тревожные и быстрые, точно наволнуясь и скала кого-то, поразили Столыпиной исходством с кем-то знакомым, и какой-то особенной легкостью. Она повернула голову в его сторону, взглянула и остановилась. «Варвара Александровна, это в самом деле вы? Я не узнала вас сразу, в чем прошу прощения». Он с нежностью поцеловал ее руку и посмотрел на девочку, которую она вела с собой. «Боже мой, какое счастье, что я вас встретила, с трудом переводя дыхание, торопясь и волной сказала Варенька. Я ничуть не удивляюсь, что вы не узнали меня. Мы так давно не видались. У меня уже выросла дочь за это время, вы видите? Она смелой гордостью указала ему на ребенка и все так же торопясь и еще больше волнуясь сообщила ему, что они с мужем здесь всего один день, проездом на север домой, и что ищет она Мишеля, потому что узнала, что он здесь был и боится, ах, как ужасно боится, что он уже уехал куда-нибудь отсюда. Вы можете увидеть его сейчас же у окна здешней ресторации, где он сидит в полном одиночестве. Это правда. О, благодарю вас. Страница была заполнена строчками. Он уронил на этот исписанный лист бумаги свои смуглые руки и сидел, не шевелясь, глядя на далекие горы. Вдруг чья-то рука с узкой ладонью легла на его руку. Он поднял глаза и увидел Вареньку. Легкое кружево падало прозрачными складками на ее плечи, слегка затеняя ее изменившееся, осунувшееся лицо. Но она смотрела на него с выражением такого сияющего счастья, что он забыл все слова. Он только смотрел в ее лицо, держа в своей руке ее узенькую ладонь. «Варенька, да неужели это в самом деле не сон?» «Я спрашиваю себя о том же». Она долго всматривалась в его лицо. потом облегченно вздохнула и села напротив него. Нет, в лице его не появилось ничего чужого. Это был все тот же Мишель, друг ее юности, ее любимый поэт. Терепясь, волнуюсь, она сказала ему, что она здесь на один день. Она хотела знать о нем все. И надолго ли он здесь, и почему это на него так сердится в Петербурге, и что нужно сделать для того, чтобы его вернули, и неужели его опять пошлют воевать». «И думал ли он когда-нибудь о ней за это время, если думал, то что именно?» «Сейчас, Варенька, я на все отвечу», — сказал он, наконец, и посмотрел на маленькую девочку, которая уселась в кресло и, не обращая на них никакого внимания, занялась своей куклой. «Это моя девочка, которую вы видели совсем маленькой. Боже мой, как давно это было! Отвечайте же, Мишель, скорее. Скажите обо всем, что с вами было, и на что вы надеетесь». «Потому что я пришла сюда...» Она на мгновение остановилась и, открыто встретив его внимательный взгляд, просто сказала. «Я пришла сюда потихоньку, потому что не могла бы жить, больше не увидав вас еще раз». «И, может быть, последний», — прибавил Лермонтов тихо. «Последний? Разве это возможно?» «Это очень возможно, Варенька, потому что я обязана убивать горцев, а они будут стараться убить меня». Я должен признаться, что их желание справедливо, и что мне следовало бы предоставить им эту возможность. Но я же не говорю, что я хочу этого, — сказал он, улыбнувшись. Я люблю жизнь и хотел бы сделать бессмертным каждый день, если бы... если бы я был немного счастливее. А вы не чувствуете себя счастливым? А вы? Варенька помолчала и посмотрела на свою маленькую дочь. Вот это мое счастье, сказала она шепотом. И еще, еще воспоминания, и мысли о вас, и музыка, и ваша растущая слава, которой я так горжусь. Мне нужно уходить, но прежде чем я уйду, дайте мне слово, Мишель, что вы будете беречь себя. Если бы вы знали, как я боюсь за вас, как часто ночью просыпаюсь и думаю о том, что вы ранены, что вы убиты, что лежите окровавленной в какой-то пустыне, Скажите мне, вам очень трудно? Очень страшно на этой войне? Нет, это не то слово. Страха я не испытывал, и право так привык к пулям, что больше внимания обращал на комаров. Трудно, да. Эта так называемая служба бывает часто карамешным адом. Таким адом была битва при реке Валерик. И вы должны простить меня за то, что поэму об этой страшной битве я посвятил вам. Это потому, что я ждал тогда смерти и думал о вас. «Благодарю вас за Валерик, благодарю вас за то, что вы думали обо мне тогда. Благодарю вас за то, что вы не забыли меня и больше. Больше я не спрашиваю ни о чем, я счастлива этим. А теперь прощайте». «Варенька, друг мой, подождите еще одну минуту. Я должен вам это сказать, я был неправ, когда говорил вам, что счастья не может быть. Я знаю теперь, оно пришло бы, если бы вы были со мной». «Останьтесь, не уходите больше никуда. Вы же знаете, что вы моя, и что, кроме вас...» Она положила руку на его губы и медленно покачала головой. «Теперь слишком поздно, Мишель. Для жизни слишком поздно. Сердцем же я с вами всегда». «Боже мой», — сказал он, — «что это я говорю, куда зову вас? Ведь я опять буду в том же аду, пока не придет и мой черед. Нет, нет, судьба не может быть так жестока ко мне». Ведь я прошу у нее так немного. Я прошу только о том, чтобы судьба сохранила вас, а вы — память обо мне. Она поцеловала его в лоб и взяла за руку свою девочку. «Неужели мне нельзя проводить вас?» «О, нет, Мишель, это невозможно», — испуганно ответила Варенька. «Совсем невозможно. И нельзя посмотреть еще раз на ваше лицо. Это можно». Варенька повернула к нему голову, Лермонтов долго смотрел в ее лицо. Утром горничная Вареньке подала ей письмо, которое принес посыльный. Его почерк почти не изменился, прошептала Варенька, вскрывая конверт, как и он сам. В полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я, глубоко еще дымилась рана, по капле кровь сочилась и моя. Она дочитала до конца и долго сидела молча, опустив руки, устремив куда-то перед собой неподвижный, потемневший взор. «Вы так бледны сегодня, как будто чем-то расстроены», сказал Николай Федорович Бахметев, усевшись в карету рядом с женой. «О, нет», — сказала Варенька, — «я очень спокойно и совершенно счастлива». «Я надеюсь», — ответил Бахметев слегка обиженным тоном и велел кучеру трогать.